Глава шестая. Возвращение. На другое утро, выглянув в окно, Джордж увидел горы. Огромные, колдовские. Они высились в синеве, и вдруг дохнуло прохладой. Искрестый воздух пьянил и сиял и сверкал. Высоко вздымались могучие исполины, все в непролазных зеленых чащах, иссеченные расселенными ущельями, мелькали головокружительные кручи, откосы, внезапные обрывы и пропасти. Крохотные хижины лепились то сбоку, на крутизне, то, совсем игрушечные, словно нежилые, далеко внизу, на дне ущелий. Медленно, трудно взбирался поезд все выше, навстречу извечной тишине земли, вкрадчиво льнул к изгибам и извивам горных склонов, и вдруг Джордж словно заново обрел что-то близкое и далекое, чужое и несказанно родное, что знал давным-давно. И ему почудилось, будто он вовсе никогда и не уезжал от этих гор — и все, что с ним было за годы, которые он провел от них вдали, только приснилось. Наконец, по отлогому изгибу пути поезд скользнул к знакомой станции, и еще не успел он остановиться, как Джордж, неотрывно смотревший в окно, увидал на платформе Рэнди Шепертона с сестрой, они его ждали. Рэнди, рослый и с виду настоящий силач, нетерпеливо переминаясь ноги на ногу, шарил глазами по окнам вагонов, искал его, Джорджа. «Маргарет...» крепкая, широкая, в кости, стояла твердо, упористо, скрестив руки на животе, и зорко, быстро, испытывающе заглядывала в каждое окно. И когда Джордж с чемоданом в руке соскочил со ступенек спального вагона и через блестящие рельсы и щебенку, насыпанную между шпалами, зашагал к платформе напротив, он внезапно каким-то чутьем, отчужденно вместе привычно, Понял, какими словами они сейчас его встретят. Они его увидели. Маргарет что-то взволнованно сказала брату и замахала рукой. И вот Рэнди бежит к нему, радушно протягивая широкую ладонь и набегу звучным тенором, выкликает приветственные слова. — Здорово, друг! — кричит он. — Как живешь? — Давай лапу! — громко от души говорит он и стискивает руку Джорджа. Рад тебя видеть, обезьян!» Сыпля еще какими-то возгласами, он потянулся за чемоданом Джорджа. Завязалась неизбежная в таких случаях добродушная перепалка, и через минуту Рэнди с торжеством ухватил чемодан, и они зашагали к платформе. Причем Рэнди на все протесты друга пренебрежительно отвечал. «Да брось ты, ради бога! Погоди! Когда-нибудь я нагряну в славный город Нью-Йорк к тебе в гости, и тогда изволь, таскай мой багаж!» «А вот и Маргарет!» — прибавил он, когда они поднялись на противоположную платформу. «Знаешь, как она тебе рада!» Маргарет ждала его широчайшей улыбкой на простодушном лице. В детстве они были соседями и росли бок о бок, почти как брат с сестрой. По правде говоря, одно время десятилетнего Джорджа и двенадцатилетнюю Маргарет Соединяла трогательная детская любовь, та самая, когда оба клянутся в верности до гроба и ничуть не сомневаются, что как только вырастут, сразу поженятся. Но с годами все переменилось. Джордж уехал, а Маргарет после смерти родителей стала заботиться о Рэнди. Она и по сей день вела его хозяйство и так и не вышла замуж. Сейчас она приветливо улыбалась Джорджу, Рослая, полногрудая, от нее веяло веселым добродушием, и все же во всем ее облике он смутно почувствовал что-то от старой девы, и в нем вдруг всколыхнулась жалость и былая нежность. «Здравствуй, Маргарет», — сказал он взволнованно, у него даже слегка перехватило горло. «Как живешь, Маргарет?» Они обменялись рукопожатием, и он неуклюже поцеловал ее в щеку. Потом, покраснев от радости, Маргарет отступила на шаг и оглядела Джорджа с добродушно-насмешливым видом, с каким, бывало, поддразнивала его в детстве. — Ну что ж, ты не очень изменился, Джордж. Пожалуй, стал поплотней, а все-таки узнать можно. Потом, понизив голос, они заговорили о тете Мэй и о похоронах, Неловкими, вымученными словами, как люди всегда говорят о смерти. И, исполнив этот долг, немного помолчали, прежде чем вновь стать самими собой. Мужчины переглянулись и заулыбались. Когда они были юнцами, Джорджу казалось, что Рэнди — вылитый Меркуцио. Небольшая, точеная, прекрасной формы голова, густые светлые волосы — Редкостное прирожденное изящество в каждом движении жилистого, но легкого и стремительного тела. И весь он живой, как ртуть, жизнерадостный дух, ясный ум, острый и точный, как тончайший талецкий клинок. Таким Рэнди показал себя и в колледже. Не только превосходно учился, но стяжал лавры отличного пловца и защитника в футбольной команде. Но что с ним сделало время? Джордж почувствовал ком в горле. Худощавое, точенное лицо Рэнди прорезали глубокие складки и годы оставили белый след на висках. Волосы уже редели, над лбом с двух сторон обозначились залысины, от уголков глаз тянулась сеть тонких морщинок. Джорджу и грустно, и даже как-то совестно стало от того, что друг выглядел таким постаревшим и измученным. Но всего сильнее его поразили глаза Рэнди. Прежде они были ясные, смотрели на мир зорко, спокойно и уверенно, а теперь в них таилась тревога, какая-то неотвязная забота гладала его даже в эти минуты, когда он искренне радовался встрече со старым другом. Так они стояли здесь втроем, а по платформе неторопливо приближались Джарвис Рикс, пастор Флэг и мэр, занятые каким-то интересным разговором с одним из видных местных агентов по продаже недвижимости, который явился их встречать. Рэнди издали завидел эту компанию и, не переставая улыбаться, подмигнул Джорджу и толкнул его в бок. «Ага!» «Сейчас тебе достанется!» — крикнул он по-озорному, совсем как в мальчишские годы. «В любой час от зари до трех ночи никаких запрещенных приемов, все средства хороши. Они только тебя и ждут!» — и он насмешливо фыркнул. «Кто ждет?» — спросил Джордж. «Ого-го!» — веселился Рэнди. «Да провалиться мне сейчас, они изобразят тут же на месте торжественную встречу и возьмут тебя за глотку. Все разбойники по недвижимости, сколько их есть у нас в городе. старая Кляча Барнс, живодер Марк Джадсон, хорек Тим вогнер дьявол промоутер и старый упырь Симс из Арканзаса, душитель вдов и сирот, все тут как тут». Рэнди хидничал вовсю. «Она им сказала, что ты подходящий покупатель, вот они тебя и дожидаются. Теперь твой черед», — зарал он. «Она им сказала, что ты едешь домой, и сейчас они бросают жребий, кому содрать с тебя рубаху, а кому штаны. Ха -ха! И он снова ткнул друга в бок». — Ничего они с меня не сдерут, — засмеялся Джордж, — с меня и содрать-то нечего. — Неважно, — орал Рэнди, — если у тебя найдется лишняя пуговица на вороте, они ее схватят вместо первого взноса, а потом, ха-ха, с годами в уплату запросто отберут у тебя запонки, носки и подтяжки. Он покатывался со смеху. Такое изумленное лицо было у Джорджа. Потом встретил укоризненный взгляд сестры, ткнул и ее локтем в ребра так, что она сердито вскрикнула и ударила его по руке. «Ты что, Рэнди?» — сказала она с досадой. «Честное слово, ты себя ведешь, как безмозглый дурак, просто дурак безмозглый». «Ага!» — опять заорал Рэнди и спокойно, но все еще с усмешкой прибавил». — Пожалуй, придется тебя устроить на ночь в комнатке над гаражом обезьян, дружище. У нас ведь только одна комната для гостей, а тут как раз приехал Дэйв мэрит Имя Меррита он назвал с ноткой почтительности в голосе, но потом продолжал небрежно. А если хочешь, хо-хо, у миссис Чарльз Монтгомери Хоппер есть примилая свободная комнатка, и она будет только рада заполучить тебя в гости. При имени этой дамы Джордж смущенно поежился. Слов нет. Она весьма достойная особа, и он прекрасно ее помнит, но вовсе не жаждет останавливаться в ее пансионе. Маргарет посмотрела ему в лицо и рассмеялась. — Что, не повезло тебе? Это ж надо, блудный сын возвращается домой, а мы ему предлагаем выбор — гараж или миссис Хоппер. Да разве ты жизнь? Скажи на милость. Нет, — Нет-нет, я не против, — возразил Джордж. — Гараж — это просто роскошь. И потом все трое опять с веселой нежностью улыбались друг другу. Они слишком давно и хорошо друг друга знали и понимали без лишних слов. — Если я стану по ночам куролесить, так не разбужу вас, когда буду возвращаться. А, кстати, кто такой мистер Мерритт? «Видишь ли...» — теперь Рэнди, казалось, обдумывал и взвешивал каждое слово. «Это... это очень важный человек в нашей фирме. Мое начальство, понимаешь? Он объезжает отделение компаний в разных городах, проверяет, все ли в порядке. Отличный парень. Он тебе понравится, — серьезно докончил Рэнди. Мы ему про тебя рассказывали, и он хочет с тобой познакомиться» мы так и знали что ты не обидишься сказала маргарет понимаешь это деловые отношения мы его подчиненные и конечно надо быть с ним полюбезнее но такая расчетливость была слишком чужда ее открытой и радушной натуре и она прибавила мистер мйвид неплохой человек мне он нравится мы рады что он у нас остановился дэйв отличный парень повторил рэнди И он хочет с тобой познакомиться, это уж точно. Ну что ж, продолжал он, и взгляд его снова стал озабоченным. Если тут больше делать нечего, пойдемте, мне пора назад в контору. Мэрит наверняка уже там. Пожалуй, я довезу вас до дому и оставлю, а после увидимся. Так и договорились. Рэнди еще разок улыбнулся, беспокойной улыбкой, подумалось Джорджу, подхватил чемодан и торопливо зашагал через перрон к своей машине, стоявшей поодаль у обочины. В день похорон Джорджу Уэбберу показалось, что старый деревянный домик, который давным-давно построил своими руками отец тети Мэй и его дед Лафаэт Джойнер, Ничуть не изменился с тех пор, как он, Джордж, жил здесь мальчишкой. Дом был все тот же прежний, и, однако, он словно бы стал меньше. В памяти Джорджа он не был таким убогим и жалким. Он выходил не прямо на улицу, а стоял немного в глубине. По одной его сторону был дом Шеппертонов, по другую — огромный кирпичный домино, где жил дядя Марк Джойнер. Вдоль всей улицы выстроились автомобили, почти сплошь древние расхлябанные колымаги, заляпанные рыжей глиной горных дорог. Во дворе перед домом тесными кучками стояли мужчины и серьезно переговаривались в полголоса. Все они с непокрытыми головами, в чопорных черных парадных костюмах, казались оробело-смущенными и скованными. В крохотных комнатках набилось битком народу, перед лицом смерти все притихли, только снова и снова кто-нибудь сдавленно кашлял, приглушенно всхлипывал или сморкался. Здесь было много джойнеров, три дня они съезжались с гор. Старики и старухи, на чьих лицах лежал отпечаток тяжких трудов и забот, двоюродные братья и сестры тети Мэй, дальние родственники и свойственники. Иных Джордж видел впервые, но во всех узнавал племя Джойнеров, по выражению вечной скорби, и еще по особенной складке поджатых губ, словно они с угрюмым торжеством бросали вызов смерти. В комнатушке, где при свете керосиновой лампы перед зыбким огнем очага сиживала зимними вечерами тетя Мэй и рассказывала маленькому Джорджу нескончаемые истории смерти и скорби, лежала она теперь в черном гробу, который еще не закрывали, чтобы все могли на нее наглядеться. И, едва переступив порог, Джордж понял, что, по крайней мере, в одном отношении тетя Мэй... Одержимая при жизни восторжествовала и после смерти. Весь свой век эта целомудренная старая дева трепетала и ужасалась при одной мысли, как бы вдруг когда-нибудь какой-нибудь мужчина случайно не увидел хотя бы кусочек ее тела. Старее, она все больше думала о смерти, и ее терзал страх и стыд, что кто-то может увидеть ее обнаженной, когда она умрет. Поэтому похоронных дел мастера внушали ей ужас, и она заставила своего брата Марка и его жену Мэг торжественно пообещать ей, что ни один мужчина не увидит ее мертвого тела без одежды что обрежать ее будут одни женщины, а главное, что ее не станут бальзамировать. И вот уже три дня, как она умерла, три долгих, жарких, знойных дня. И какая-то мрачная, но весьма подходящая развязка, подумалось Джорджу. В пору его детства в этом домишке все разило смертью заживо, а напоследок... Останется в памяти зловоние самой доподлинной смерти. Марк Джойнер сердечно пожал племяннику руку и сказал, как он рад, что Джорджу удалось приехать. Марк держался просто, со спокойным достоинством, которое яснее слов говорило о тихой скорби, ведь он всегда искренне любил старшую сестру. Но его жена Мэг, которая пятьдесят лет кряду вела нудную и непрестанную войну с тетей Мэй, теперь разыгрывала самую неутешную плакальщицу и явно наслаждалась этой новой ролью. Во время нескончаемой заупокойной службы, пока баптистский проповедник резким гнусавым голосом воздавал покойницы хвалы и перебирал шаг за шагом Всю ее жизнь Мэг, то и дело, разражалась громкими рыданиями и широким жестом, откинув длинный траурный крэп, утирала платком опухшие, покрасневшие глаза. С бездумной черствостью завзятого фарисея проповедник длинно и ненужно пересказывал старый семейный скандал говорил о том, как отец Джорджа Уэббера покинул свою жену, Эмилию Джойнер, ради бесстыдного грешного сожительства с другой женщиной, и как Эмилия вскоре скончалась, ибо разбитое сердце свело ее в могилу. О том, как брат Марк Джойнер и его богобоязненная супруга Мэгги Джойнер, исполняясь праведным гневом, пошли в суд и вырвали осиротевшего мальчика из-под опеки грешника отца, и как добрая женщина, что покоится сейчас перед нами, взяла на себя попечение о сыне сестры и воспитала его по-христиански. И он рад видеть, — продолжал оратор, — что молодой человек, на коего обращено было сие достойное милосердие, вернулся домой, чтобы отдать последний долг той, кому столь многим обязан. Так он разглагольствовал, и все это время Мэг всхлипывала и захлебывалась, изображая неутешную скорбь. А Джордж сидел, не поднимая глаз, и то кусал губы, то до боли стискивал челюсти и под градом катился по его лицу багровому от стыда, злости и омерзения. День уже клонился к вечеру, и, наконец-то, служба кончилась. Люди выходили из дома рассаживались по машинам, и длинная процессия медленно двинулась к кладбищу. С огромным облегчением Джордж улизнул от ближайших родичей, подошел к Маргарет Шепертон, и они вдвоем сели в одну из заказных закрытых машин. Автомобиль уже готов был тронуться и занять свое место в общей веренице, и тут какая-то женщина распахнула дверцу и подсела к ним третьей, Это оказалась миссис Делия Флатт, старинная подруга тети Мэй. Джордж знал ее всю свою жизнь. — А, здравствуй, юноша, — сказала она Джорджу, забираясь в машину и садясь с ним рядом. — Вот бы гордилась твоя тетка Мэй, если б знала, что ты прикатил домой в такую даль, к ней на похороны. Мэй всегда была о тебе самого высокого мнения, сынок. Она рассеянно кивнула Маргарет. — Я увидала, что у вас тут есть свободное место. Не пропадать же ему, говорю, сяду, да и поеду. Чего церемонии разводить? Все равно кому-то ехать, так отчего бы и не мне. Делия Флатт была бездетная вдова более чем зрелых лет, низенькая, плотная и крепкая, с черными, как смоль, волосами, пронзительными карими глазками и неугомонным языком. Вцепится мертвой хваткой в первого встречного и говорит, говорит, душит какими-то нудными историями без начала и конца. Женщина состоятельная, она больше всего любила распространяться о недвижимом имуществе. Еще задолго до нынешнего земельного бума безудержной удержной спекуляции и бешеного роста цен она была просто помешана на купле-продаже земельных участков и весьма тонко разбиралась в их стоимости. Некое шестое чувство неизменно подсказывало ей, в каком направлении станет расти город, и когда ее предсказания сбывались». Почти всегда оказывалось, что она завладела самыми лучшими участками и теперь может перепродать их с немалой для себя выгодой. Жила она просто и скромно, но слыла богачкой. Несколько минут миссис флат хранила задумчивое молчание. Но когда похоронная процессия медленно двинулась по улицам Либия Хилла, она стала бросать быстрые взгляды то в правое, то в левое окно и вскоре без всяких предисловий принялась рассказывать своим спутникам историю каждого дома и владения, мимо которого они проезжали. Это было однообразно, да одурение подробно и утомительно. Она болтала без передышки, коротко, беспорядочно взмахивая рукой, и если изредка на миг смолкала, то лишь за тем, чтобы, важно, покивать в знак одобрения собственным речам. «Понимаете, да?» — говорила она и убежденно кивала сама себе, немало не заботясь, слушают ее или нет. Благо сидят какие-то истуканы на ролях слушателей. «Понимаете, что они тут задумали учинить, да? Ну как же, Фред Барнс, Рой Симс и Мак Джадсон, вся эта шатия, ну как же, да-да, постойте-ка, — воскликнула она в сосредоточенном хмуре брови. — Я же про это читала, так? Это же было в газете. Ну да, ну да, неделю назад, или, может, две, про то, как они надумали снести весь этот квартал, а на месте старых домов построить роскошный гараж. В наших краях такого еще не бывало. Понимаете, громаднейший гараж целый квартал займет. А над ним шикарный домина восемь этажей, и второй этаж тоже отведут под машины и станут сдавать помещение докторам под прием больных. Да-да, как же. А на самом верху, на крыше, даже разобьют сад и устроят большой ресторан. Им все это влетит в полмиллиона долларов, да еще с хвостиком. Каждый квадратный фут обойдется в две тысячи, — восклицала она. Тьфу, пропасть! Это ж... Цены для главной улицы. За такие деньги можно в самом центре землю отхватить. Сказала бы я им, что к чему, да куда там. Она легонько презрительно качает головой. Нет, дудки. Им только здесь землю подавай. Ничего другого не хотят. Ну и потеряют. Все до последней рубашки. Их счастье, если сами целы останутся. Джордж и Маргарет не отозвались ни словом, но Делия Флад словно этого и не заметила, и, когда процессия, проехав по мосту, свернула на Престон-авеню, продолжала гнуть свое. «Поглядите-ка, он на тот дом и участок при нем. Два года назад я за него заплатила двадцать пять тысяч, а сейчас ему цена все пятьдесят, и ни пей ни меньше. Да-да, и уж я эту цену возьму. Тьфу. «Пропасть! Нет, вы слушаете Она энергично замотала головой. «Меня-то им не облапошить. Я сразу поняла, что у него на уме. Да, Мак Джадсон ко мне приходил, так? Хотел со мной сторговаться, так? Ну как же, еще в начале апреля!» Она нетерпеливо отмахнулась, будто это должно быть известно всем и каждому. «И вся шайка с ним заодно. Он за них и действует, ясно, как дважды два». — Вот что я вам скажу, — говорит. — Мы, — говорит, — знаем, вы — женщина деловая, проницательная, мы вас высоко ставим, войдите с нами в компанию. Вот, мол, я вам отдам три отличных участка на Сосновой дороге в Риджвуде, а вы мне этот дом и участок на Престановеню. Вам, — говорит, — в это дело ни цента вкладывать не надо. Это, — говорит, — честный обмен так на так. Просто мы не хотим, чтобы вы остались в стороне. А я ему. «Что ж, говорю, очень мило с вашей стороны, Мак. Спасибо за любезность. Хотите, говорю, получить этот дом и мой участок на Престон-авеню? Отчего ж извольте? Цена моя, говорю, вам известна — пятьдесят тысяч. Итак, напрямик и спрашиваю, а ваши, мол, риджвудские участки почем?» А он мне, «Да как, мол, сказать, я, мол, в точности не знаю, сколько они сейчас стоят». Цены на землю все время растут. А я гляжу ему прямо в глаза и говорю, «Так вот, — говорю, — Мак, я-то знаю цену этим участкам. Они сейчас не стоят и того, что вы за них заплатили. Город растет не в ту сторону. И если хотите получить этот дом и участок, — говорю, — выкладывайте наличные и получаете а меняться я не стану. Так я сказала, и, понятно, на том дело и кончилось». Больше он про это не заговаривал. Да-да, я сразу поняла, что у него на уме.